Глава восьмая. Она сказала да. У Гаррета было стойкое чувство дежавю, но он старался гнать от себя эту мысль. Мисс Макферсон не похожа на Линси. Ситуации в корне отличались. Нельзя сравнивать. На его плечи свалилась срочная подача заявления и разговор с сыном. Заявление Рэд подал немедленно. На следующий же день Потому что дальше следовали двадцать восемь дней ожидания лицензии на брак, а за двадцать восемь дней может случиться многое. Гаррет так до конца и не понял, что заставило его предложить экономке себя в качестве альтернативы. Сначала им владело острое чувство несправедливости. Будучи отцом, Гаррет искренне не понимал, как можно так поступить по отношению к своему ребенку. А когда два неприятных типа заявились на его порог, у Ретта включился инстинкт защитника. Девушка жила под его крышей, на его попечении, и никто не смел причинять ей вред. Город не мог стоять в стороне и спокойно смотреть на опущенные плечи и отсутствующее выражение лица, которое раньше лучилось озорством. Экономка почти никак не выдавала своего душевного состояния. Вот только стала едва заметно вздрагивать от звонка телефона. Больше не ходила по магазинам, а всё заказывала с доставкой на дом. От обязанности забирать троих из школы она не отказалась, но по рассказам сына они уже не ходили проголочным шагом, а практически бежали по улице. Всё это ужасно злило Ретта. Её отца нужно убить за то, кого он превратил дерзкую девчонку своим глупым и эгоистичным поведением. Тройн нормально воспринял новость о том, что через 2 недели у него появится мачеха. Даже обрадовался. Гаррету было несложно объяснить ему, что это всё не по-настоящему, а сын пообещал никому ничего не рассказывать. Оставалось только дождаться лицензии. Гаррет действительно очень ждал, потому что если женщина чувствует себя несчастной, это обязательно отражается на всех домочадцах, даже если женщина просто экономка. Цымер быстро шла по улице, нервно оглядываясь по сторонам. В кармане пальто сжимала электрошокер, и это как-то по-особому грело душу. Его доставили вчера. Повезло, что у Индома в это время ещё не было дома. Покупку удалось быстро распаковать и припрятать. Она жила как на водородной бомбе. Сам очень старалась не нервничать, вести себя как обычно, но то и дело подпрыгивала на ровном месте и роняла кухонную утварь. Она постоянно ждала звонка в дверь, боялась, что Уиндом передумает, и отсчитывала дни. Для наглядности оставалось только начать делать зарубки на обоях. Уиндом же не изменился абсолютно. Как будто это не он во второй раз пойдёт в отдел регистрации браков и во второй раз неудачно. Если бы Сэм не жила с ним, не видела его с температурой 40 не подмечала какие-то детали в поведении. Она искренне верила бы, что перед ней абсолютно бесчувственный человек. Но как оказалось, чувства у него всё-таки имелись, спрятанные от всего мира за стёклами очков без оправы. Из-за поворота вышел мужчина и стал медленно в развалочку приближаться к СМР. Она затормозила. Мерзкая улыбка была уже знакомой. Хорошо, что шокер привезли так вовремя. Здравствуй, Сэмми, вольежно проговорил шотландец. Сэмми осталась стоять на месте. Её внезапно начало накрывать волной тихой ярости. Да сколько же это будет продолжаться? Роль жертвы обстоятельств уже успела ей порядком надоесть. "Я Мисс Макферсон", прошептала она и сделала шаг в сторону. "Дайте пройти, меня ждёт Трой". Мужчина не стал спорить и отступил. Сама обошла его по широкому кругу, но он не остался стоять на месте, а шагал рядом. "Это твой мнимый любовник?" спросил мужчина, продолжая улыбаться. Самир очень захотелось стереть эту гадкую улыбочку с его лица. "У меня нет мнимого любовника", рыкнула она. "Ну, конечно, конечно. Только я не идиот с этими" Мисс Макферсон сама чувствовала его превосходство. Он по крайней мере знал имя своей собеседницы. Ты можешь прикрывать с этим снобом, только я очень терпеливый, подожду. Уиндом не сноб, зло выпалило Сэм, и тут же пожалела об этом. Значит, Уиндом? хохотнул шотландец. Что ты предложила ему вместо оплаты? Хотя это глупый вопрос. Твои красивые ножки, наверное, неплохо смотрелись на его плечах. А ты знаешь, откуда у твоего отца долг?" Сэм промолчала. Она продолжала сжимать в кармане электрошокер. Но пока до неё не пытались дотронуться, вход его пускать нельзя. "Жаль, что ударить человека током за то, что у него длинный язык, не является самозащитой. Он наверняка тебе не рассказывал", продолжал бывший жених. Твой отец состоит в закрытом покер-клубе. Деньги он проиграл мне, но я, естественно, прощу долг своему тестю. Но ну, замечательно, для полного счастья Семерне необходимо было узнать, что она выступает расплатой за карточные долги. Если она когда-то соберётся писать мемуары, эти события станут, пожалуй, самой красочной главой. От ответной реплики её избавило появление на горизонте фигуры в знакомой рыжей куртке с рюкзаком, практически волочившимся по земле. Трой тоже увидел Сэм и ускорил шаг. "Ты почему меня не дождался?" строго спросила она, поправляя на мальчике шарф. "Ты опаздывал, я волновался", хмуро ответил Трой, переводя насторожённый взгляд с Экономкина и её спутника. "Так ты, значит, Трой?" Протянул Шотландец с довольным видом, будто раскрыл какую-то страшную тайну. Сэм, он тебя достает? – спросил мальчик, протискиваясь между ней и мужчиной. Несмотря на всю сложность ситуации, Усемер вдруг стало очень тепло на душе. У нее был защитник, самый настоящий боец, и не важно, что ему только восемь. Все хорошо, улыбнулась она трою. Он уже уходит. Пойдем быстрее домой. Сэм обняла мальчика за плечи, и они быстро пошли в обратную сторону. Я буду ждать Сэмми. Долетел до них самодовольный голос с шотландским акцентом. Вечером, когда Сэм накрыла на стол и уже собралась уходить, ее остановил вопрос строя: А почему ты всегда уходишь и не ужинаешь с нами? Спросил мальчик с любопытством, глядя на неё. Сэм растерялась, не зная, что ответить. У Индам оторвал взгляд от корзинки с чесночными булочками и тоже посмотрел на неё выжидающе. Я начала, Сэм, и запнулась. Трой, это не по правилам. А каких правил речь? спросило Индам, потянувшись за булочкой. Сэмр пожала плечами. Ну, я прислуга. Меня никто не приглашал. Рука нанимателя замерла над корзинкой. Вам нужно приглашение, чтобы поужинать? Сдвинул брови он. Вы семья. Сэм неуверенно переступила с ноги на ногу. Я тут лишнее. Миссис Кларетш всегда ела вместе с нами. Вмешался Трой, грызаясь в бифштекс. Трой, возьми нож. Не глядя на сына, скомандовал Герцог. Мальчик закатил глаза. Но послушно выпустил мясо из захвата и принялся неуаккуратно кромсать его ножом. Мисс Макферсон. Продолжил аниматель. Мне не приходило в голову, что вам требуется приглашение. Присаживайтесь. Сэмерни уверенно ступила вперёд, взяла для себя тарелку, приборы и, глядя себе под ноги, аккуратно пристроилась на краешек стула. Расскажите про свою неприятную встречу, холодно проговорил Уиндом. Сэм прищурилась и метнула в трое колкий взгляд. "Стукач", проговорила она одними губами. Мальчик с невозмутимым видом уставился в тарелку, однако потом на его лице мелькнула улыбка. "Значит, понял. Не нужно так смотреть на трое", заметил Гаррет. "Вы не могли ожидать, что он промолчит". "Как раз этого я и ожидала", пробормотала Сэм. "Зря вижу" Герцег поправил очки, откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Ну, так что он вам сказал? Вообще-то много всего, пожала плечами Сэм и снова из-под тишка посмотрела на ребёнка. На этот раз со осторожностью. Из всех гадостей, которые она услышала, первые в голову пришли слова о ногах и плечах. По телу пробежала дрожь. Гаррет проследил за её взглядом. Сын самозабвенно уплетал бифштекс и не обращал внимания на взрослых. Но, судя по поведению экономки, ребёнку не нужно слышать их разговор. Наступило молчание. Мясо довольно быстро исчезало с тарелки трое. Он резко поднялся. Он всё делал резко и громко. Швырнул пустую посуду в раковину, буркнул: "Спасибо, сам" и скрылся. Герт проводил его взглядом, выждал полминуты и повернулся к экономке. "Я слушаю", спокойно проговорил он. Самара откашлялась. "Да, в общем, ну, это имеет отношение к долгу. Ко мне. Вам эта информация ничего не даст". "Я слушаю", прищурился Герцк. От чего у неискушённого человека пошёл бы мороз по коже. Но судя по всему, все уже привыкло. Оказалось, что папа банально проигрался. Пожала плечами девушка. Я могу уже сейчас идти писать трагедию в нескольких действиях. Такой сюжет пропадает. У Гаррета перед глазами поплыл туман. В последнее время слишком часто ему хотелось что-нибудь разбить или кого-то ударить. Обычно это прерогатива Идона. тот не слишком задумывается, прежде чем разбить кому-то лицо. Редже, наоборот, всё решает тихо, хладнокровно. Возможно, впервые в жизни старший брат понял младшего. Он какое-то время помолчал, пытаясь справиться с эмоциями, чтобы голос звучал ровно. "Это всё?" наконец спросил он. Сэм зажал ладони между колен и посмотрел в потолок. "Нет. Он говорил всякие гадости в основном. Но мне нужно вас предупредить, что он догадался о нас. И обещал дождаться меня. Так что вы, наверное, захотите забрать заявление. Если мы поженимся, быстро от меня избавиться не выйдет. Я не заберу заявление, хладнокровно сказал Рэд. Но ситуация меняется, мистер Уиндом. Вы не можете надолго застрять в ненужных вам отношениях. Гэрдт поставил локти на стол и сложил длинные пальцы излюбленным домиком. Мисс Макферсон, я холост, и ревнивой женщины у меня нет. Поэтому мой семейный статус может беспокоить только меня и моего сына. С этим пунктом у нас проблем не возникло. Осталось подумать, как устроить так, чтобы в ближайшие дни вы не выходили на улицу. В этом нет необходимости. Заявила Сэм, взяв в руки кухонные щипцы и накладывая себе тушёные овощи. Меня до сих пор никто не украл. А ещё я купила электрошокер. Бровир это медленно поползли вверх. Замечательно. Раз проблема решена, поужинайте уже наконец.